А люди из Лондона задействовали потому, что они знали преступников в лицо. На закате Престон покинул полицейские полицейский участок отправился в Беркиншоу и его людям. Но перед уходом от души поблагодарил инспектора Кинга за поддержку. Вы не собираетесь возвращаться в Лондон, спросил тот. Пока нет, ответил Престон. А что? Инспектор Кинг печально улыбнулся. Вчера у нас в участке полночи просидел один вокзальный носильщик. По-видимому, кто-то ударом кулака сбил его у станции с мопеда и укатил на нем. Мы нашли мопед то Volkswagen Beetle в целости и сохранности. Между тем носильщик прекрасно описал нападавшего. Надеюсь, вы не будете лишний раз показываться на улице?» «Отнюдь!» Вот и отлично. Похвалил Престон и инспектор Кинг. А у себя дома на Комтон-стрит мистера Ройстона попросили не менять распорядок дня. Утром, как всегда, пройтись по магазинам, а днём поиграть в боулинг. Еду и питье для наблюдателей договорились привозить по ночам, чтобы соседи не удивил неожиданный резко возросший аппетит Четыре Ройстона. Ребята наверху так называемые наблюдатели хозяин дома поставили небольшой телевизор. Готовилась длительная слежка. Коррестыны перебрались в гостевую спальню, а односпальную кровать оттуда перенесли в главную. На ней стали по очереди отсыпаться наблюдатели. Еще в главной спальне установили мощный бинокль на треноге и фотоаппарат, оснащенный оснащённый обычным телеобъективом для съемок днем и инфракрасным объективом для ночной фотографии. Рядом с домом поставили две заправленные до отказа машины, а ребята из звена Элена Сёрта засели в комнате связи полицейского участка. Они обеспечивали наблюдателям возможность разговаривать с Лондоном при помощи ручных раций. Приехал Кройстоном Престон увидел, что наблюдатели устроились почти как дома. Барни и Монго, вернувшиеся из Лондона, отсыпались: один на кровати, другой на полу. Джинджер развалился на стуле, потягивал свежий чай. Гарри Беркиншоу сидел словно Будда в кресле у занавешенного тюлем окна, смотрел на пустующий дом на противоположной стороне улицы. Пожизньи проведший стоя под дождем, сейчас он был всем доволен. Кругом было тепло и сухо, мятными карамельками он впрок, а ботинки снял, ведь могло быть и гораздо хуже. Двор за домом греков упирался в пятнадцатиметровую стену стадиона, значит никому не нужно было сидеть в кустах ночле напролёт. Простон расположился рядом с Гарри на стуле около фотоаппарата на треножнике и не отказался от предложенной Джинжером чашки чая. Ты собираешься подключать специалистов по тайному проникновению в дома, спросил Гарри, имея в виду опытных взломщиков из технического отдела. Нет, откликнулся Престон. Во-первых, мы даже не знаем, есть в доме кто-нибудь помимо Греков или нет. Во-вторых, там, может быть, сигнализация, которую мы не сумеем отключить. Наконец я жду, когда покажется сам приятель. Тогда мы сядем на машины и поедем вслед за ним. А за домом будет следить плен. Наступила дружеская тишина. Проснулся Барни, спросил: по телеку что-нибудь есть?" "Ничего особенного", ответил Джинджер. Вечерние новости обычная чепуха. А сутки спустя, в четверг вечером, новости были поинтереснее. Маленький экран показывал премьер министра, стоящую на ступеньках дома по Далнинской 10, в строгом синем костюме, при толпой радио и тележурналистов. Она заявила, что вернулась из Букингемского дворца, где попросила у королевы распустить парламент. В стране начиналась подготовка к всеобщим выборам, назначенным на 18 июня. Остаток выпуска заняли комментарии этой сенсации.